Ведомство госбезопасности имело ключевое значение для политической ситуации в стране, поэтому 31 октября Берия и Маленков специальной шифрограммой просили Сталина о новом назначении своего протеже. Представляем на ваше рассмотрение кандидатуры для укрепления руководства НКГБ. В качестве первого кандидата можно назвать Реснова, Б.С., работающего в настоящее время наркомом внутренних дел Украины. Ресной в первые два года войны был начальником НКГБ, действительности НКВД, Горьковской области. С этой работы он в июле 1943-го был выдвинут и назначен наркомом внутренних дел Украины. До войны Рясной в течение 4 лет был на оперативной работе в органах ГБ, а ввзят на чекистскую работу с партийной работы, секретарь райкома комсомола Сталинградской области. Считаем возможным рекомендовать Рясного первым заместителем наркома госбезопасности с тем, чтобы через 1-2 месяца утвердить его наркомом В качестве других кандидатов для работы заместителями наркома госбезопасности считаем необходимым назвать следующих наиболее способных и проверенных чекистов, обладающих опытом местной областной работы: Богданов Н.К., нарком внутренних дел Казахской ССР; Журавлёв М.И., начальник НКВД по Москве и Московской области; Горлинский Н.Д., уполномоченный НКВД и НКГБ по Эстонии, а до этого начальник управления НКГБ по Краснодарскому краю. Если вы одобрите эти кандидатуры, то переговорим с указанными товарищами и представим проект решения. На тот же день Берия просил разрешения прилететь в Сочи, рассчитыв убедить Сталина принять кандидатуру Реснова. Но Иосиб Виссарионович шефа НКВД принять отказался. У Сталина уже была своя кандидатура на пост главы МГБ, начальник СМЕРШ Абакумов. Ресном уже, можно сказать, повезло. Если бы министром госбезопасности стал он, то почти наверняка кончил бы так же, как Абакумов. Вероятно, и другие чикисты, перечисленные в шифрограмме Берии и Маленкова, кончили бы плохо, если бы Сталин принял предложение Лаврентия Павловича. А так все дожили до пенсии. Ресной же все-таки стал заместителем министра госбезопасности. Но только в феврале 52-го, в период нового возвышения Берии. В дальнейшем же Василию Степановичу повезло... ли попасть на дно с камью подсудимых с бывшим покровителем. Пока вопрос о будущем руководстве МГБ решался совсем не так, как планировал Берия, снова и силы вспыхнула дискуссия о мнимой болезни Сталина. Последнего же всё больше раздражало поведение Молотова, делавшего на взгляд Иосифа Весереёновича слишком большие уступки западным союзникам. 4 ноября было принято постановление политбюро, осуждающее Молотова за манеру отделять себя от правительства и изображать либеральнее и уступчивее, чем правительство. Поводом послужило опрометчивое согласие Вячеслава Михайловича, чтобы в тихоокеанской комиссии решения принимались не единогласно, а большинством голосов. Это было невыгодно СССР, поскольку США с союзниками имели в комиссии твёрдое большинство. Молотов обещал преть не допускать таких ошибок. Но чашу терпения Сталина переполнила публикация Правдой 9 ноября санкций Молотова, речи Черчилля в палате общин. Бывший британский премьер признался в любви к Сталину и советскому народу. Я должен сначала выразить чувство, которое, как я уверен, живет в сердце каждого. Именно чувство глубокой благодарности, которой мы обязаны благородному русскому народу. Доблестные советские армии, после того, как они подверглись нападению со стороны Гитлера, проливали свою кровь и терпели неизмеримые мучения, пока не была достигнута абсолютная победа. Поэтому глубокое стремление этой палаты, а эта палата говорит о том, девиз английской нации заключается в том, чтобы чувство товарищества и дружбы, развившееся между английским и русским народами, не только были сохранены, но и систематически развивались. Говоря о товарище Сталине, Черчилль заявил: "Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо величайшего восхищения по отношению к этому подлинно великому человеку, отцу своей страны, правившему судьбой своей страны во времена мира и победоносному защитнику во время войны". Даже если бы у нас с советским правительством возникли сильные разногласия в отношении многих политических аспектов, политических, социальных и даже, как мы думаем, моральных, то в Ангелии нельзя допускать такого настроения, которое могло бы нарушить или ослабить эти великие связи между двумя нашими народами, связи, составляющие нашу славу и гордость в период недавних страшных конвульсий. На следующий день Сталин разразился грозным посланием в адрес Чёрчхе. Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалением России Старина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать своё враждебное отношение к СССР. В частности, замаскировать тот факт, что Черчилль и его ученики из партии лейбористов являются организаторами англо-американо-французского блока против СССР. Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам. У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчилля и Трумэнов, Бернсов, и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают у нас угодничество перед иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу. Но если мы будем и впредь публиковать подобные речи, мы будем этим насаждать угодничество и низкопоклонство, Вот когда, как кажется, впервые появилось это ключевое слово. Я уже не говорю о том, что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня. Молотова опять признал ошибки и покаялся. Между тем, Сталину доставили новые зарубежные статьи о его мнимой болезни. В частности, Daily Mail 12 ноября писала со ссылкой на хорошо осведомленные финские круги, будто Сталин в закрытом письме, переданном на хранение в президиум Верховного Совета, лично она назвала Жданова своим преемником. При этом утверждала, что Жданов, находившийся тогда в Хельсинки в качестве председателя Союзной контрольной комиссии по Финляндии, является таким же анонимом, каким был Сталин, когда умер Ленин, и что после Берии Жданов пользуется самыми широкими полномочиями в советской системе безопасности. Основным источником слухов о болезни Сталина и его возможных преемниках был московский корреспондент Дейли Геральт. 5 декабря Иосиф Виссарионович вновь обрушился на Вячеслава Михайловича. Не три тому назад я предупредил Молотова по телефону, что отдел печати Никит допустил ошибку, пропустив корреспонденцию газеты Daily Herald из Москвы, где излагаются всякой небылицы и клеветнические измышления насчёт нашего правительства, насчёт взаимоотношений членов правительства и насчёт Сталина. Никит, народный комиссариат иностранных дел. Молotov мне ответил, что он считал, что следует относиться к иностранным корреспондентам более либерально и можно было бы пропускать корреспонденцию без особых строгостей. Я ответил, что это вредно для нашего государства. Молотов сказал, что он немедленно даст распоряжение восстановить строгую цензуру. Сегодня, однако, я читал в телеграммах ТАСС корреспонденцию московского корреспондента New York Times, пропущенную отделом печати Inkit, где излагаются всякие клеветнические штуки насчёт членов нашего правительства в более грубой форме, чем это имело место одно время во французской бульварной печати. На запрос Молотова по этому поводу Молотов ответил, что допущена ошибка. Я не знаю, однако, кто именно допустил ошибку, если Молотов распорядился дня 3 назад навести строгую цензуру, а отдел печати Нкит не выполнил этого распоряжения, то надо привлечь к ответу отдел печати Нкит. Если же Молотов забыл распорядиться, то отдел печати НКИТ ни при чем, и надо привлечь к ответу Молотова. Я прошу вас заняться этим делом, так как нет гарантии, что не будет вновь пропущен отделом печати НКИТ новый пасквиль на советское правительство. Я думаю, что... лечего нам через стас опровергать пасквили публикуемые во французской печати если отдел печати инкит будет сам пропускать подобные пасквили из Москвы за границу